«Да, беспокоит. Но теперь довольно Ты никому не рассказывай, но небо обрушилось на землю, и кусочек его попал мне на хвост». Она сладко уснула со своей языческой улыбкой на губах. Я высвободил руку, встал и постоял в проходе между кроватями. Дождь кончился, только с крыш все еще капало, и четвертушка луны поблескивала в миллионах капелек. «Боревр!» «Прекрасных сновидений, дорогая моя радость! Только смотри, чтобы небо не упало на нас!» Моя постель была прохладна, но чересчур мягкая, и мне было видно, как четкий месяц бежит сквозь тянущиеся к морю облака. Зловеще закричало где-то «выпь!» Я скрестил пальцы на обеих руках «чур меня!» Хотя бы ненадолго. «Двойной чур меня! Ведь на хвост мне упала всего лишь маленькая горошина!» Даже если рассвет пришел в раскатах грома, я ничего этого не слышал. Когда я проснулся, за окном уже золотилось утро, и в нем была бледная зелень папоротника. Был темный вереск и красноватая желтизна мокрого песка дюн, а неподалеку, точно листовое серебро, поблескивал атлантический. Покореженный ствол дуба возле нашего домика приютил у корней лишайник величиной с подушку, Весь из ребристых наплывов серовато-жемчужного цвета. Извилистая, усыпанная гравием тропинка, вела по кукольному городку, крытому черепицей бунгало, породившему все эти домики. Там была контора, киоски, где продавались почтовые открытки, сувениры, марки, а также ресторан со столиками, покрытыми скатертями в синюю клетку, за которыми нам, куклам, полагалось обедать. Управляющий сидел у себя в конторе и проверял какие-то счета. Я приметил его, когда он записывал нас внизу, лысоватый, не нуждающийся в ежедневном бритье. Взгляд у него был одновременно и бегающий, и пристальный, и, глядя на наши веселые физиономии, он, видимо, надеялся, что мы приехали сюда наслаждаться любовью, и из желания угодить ему я чуть было не написал в регистрационной книге «Мистер Джон Смит с супругой». Его длинный мясистый нос вынюхивал грех, даже, кажется, высматривал, служа как у крота, органом зрения. «С добрым утром», — сказал я. Он повел в мою сторону носом. «Как спали?» «Прекрасно. Можно мне отнести жене завтрак в номер? Мы подаем только в ресторане с половины восьмого до половины десятого. А если я сам понесу?» «Не полагается. Нарушим правило разок». «Ведь вы сами понимаете». Последнюю фразу я добавил только для того, чтобы не обмануть его надежд. Я был вознагражден за это. Глаза у него увлажнились, нос дрогнул. «Смущается, что ли?» «Да ведь вы понимаете». «Не знаю, как повар к этому отнесется». «Поговорите с ним и намекните, что родился доллар и тянется на цыпочках к вершинам». «Повар оказался греком и счел доллар вещью весьма соблазнительной». Через несколько минут я вышел на дорожку с огромным подносом, покрытым салфеткой, опустил его на деревянную скамью, а сам стал собирать в букетик микроскопические полевые цветочки, чтобы украсить ими королевскую трапезу моей любимой. Она, может быть, уже не спала, во всяком случае, веки ее приоткрылись. И она сказала, «Пахнет кофе». «О, какой у меня заботливый муж! Да еще цветы!» Милые пустячки, которые никогда не теряют своей прелести. Мы ели и пили кофе, и снова пили кофе. Моя Мэри сидела в постели, подложив подушку за спину. И вид у нее был куда более юный и невинный, чем у ее дочери. И мы оба в почтительных тонах говорили о том, как нам хорошо спалось здесь. Час мой пробил. Устройся поудобней. У меня есть новости, они и грустные, и радостные. Прекрасно, ты купил океан. Умарула беда. Что случилось? Много лет назад он приехал в Америку, не имея на то разрешения. Ну и что? Теперь ему велено уехать. Высылают. Да. Но это ужасно. Да, хорошего мало. Что же мы будем делать? Что ты будешь делать? «Кончились наши забавы. Он продал мне лавку, вернее, не мне, а тебе. Деньги ведь твои. Ему надо реализовать свое имущество, а я всегда пользовался его благоволением. В сущности говоря, он мне ее почти подарил. Всего 3000 долларов». «Боже мой! Значит, ты теперь хозяин лавки?» «Да».